«Вот, ознакомься...» — легионер протянул мне распечатку. Я быстро пробежал глазами несколько листков и поднял взгляд на легионера. — Ничего не понял, — признался я. — Какое-то совпадение генных кодов, тело как антенна, сознание как поле. — И ты из-за этой мути не дал мне спокойно добраться домой? — легионер помочился. — Да. — Да. Я показывал специалистам. Они также считают, что все это чушь. А тебе я дал это прочитать, потому что это распечатка беседы одного типа, приближенного к хромому, с каким-то чудиком-ученым. А хромой очень недоволен твоей последней сделкой с малазийцами. Я довольно усмехнулся. Да уж, хромого я сделал на повороте, как стоячего. Этот урод явно влетел миллионов на двадцать, как минимум. Они на поляну, на которой уже все давно поделено. Да я имел этого хромово, лениво отозвался я. Легионер неодобрительно покачал головой. Он не любил грубостей. Ну, да, это его проблемы. И что мне теперь ждать, пули или бомбы? Пока не знаю. Пожал плечами легионер. Работаем. В данный момент информации о том, что хромой кого-то нанял, у меня нет. И даже попыток выходов на кого-то не засекли. Вот только с этим ученым ковыряются. Мы на всякий случай его пробили по полной, но никакой опасности не обнаружили. Типичный изобретатель вечного двигателя. Создал в своем воспаленном мозгу очередную гениальную теорию, в соответствии с которой пытается осчастливить весь мир. — Совсем непонятно, чего это хромой с ним возится. Легионер вздохнул. — Ладно, будем работать. — Но ты того, поберегись. — Хорошо, — кивнул я и, минуту помедлив, набрал номер Константина, начальника моей собственной службы безопасности. Я очень не люблю, когда вокруг меня толпится туча постороннего народу, поэтому даже дома стараюсь обойтись минимумом прислуги, но предупреждения легионера были из области тех, которые не следовало игнорировать. В конце концов, у меня отлично обустроенная, полностью устраивающая меня жизнь, и нет никакого резона лишаться ее из-за этой глупой бравады или небольших бытовых неудобств. Поэтому, так и быть, потерплю рядом парочку накачанных рыл. В крайнем случае, будет за кого спрятаться. Я даже не подозревал, что моя такая уютная, удобная и обустроенная жизнь на самом деле доживает последние минуты. Часть первая. Задание — выжить. Глава первая. Я лежал на кровати и пялился на потолок. В комнате было тихо. Ну, почти. Только шелестели по углам и под кроватью лапки многочисленных тараканов. Спать не хотелось совершенно. Я специально проспал весь день, чтобы никто не маячил перед глазами и не пытался меня расспрашивать. Потому что отвечать на вопросы я не мог. И представьте себе, как бы по-идиотски это ни звучало, Не столько даже потому, что сам не мог ничего понять и объяснить, а в первую очередь потому, что не знал русского языка. Ну, не анекдот ли? Так что сна у меня не было ни в одном глазу. А встать и заняться чем-то полезным у меня также не было никакой возможности. Потому что если бы я это сделал, то мамка, спящая на лавке в небольшом предбаннике с той стороны двери, хорошо еще что там, потому что в первые два дня она вообще постоянно торчала тут, в моей спальне. Тут же кинулась бы за иноземным доктором, немчином Клаусом Миттельнихом, а сей доктор мгновенно влил бы в меня успокаивающую настойку, от которой сознание сразу же становилось мутным, тянуло спать, а потом жутко мучило изжога. У них тут что, медицинские препараты специально делаются такими, чтобы принимать их хотелось как можно меньше, — Впрочем, я вообще не знаю медицинских препаратов, даже приятных на вкус, которые нормальному человеку в здравом уме и твердой памяти хотелось бы принимать. Сюда, в это тело, тело сопливого десятилетнего мальчишки, я попал четыре дня назад. Сначала я воспринял все происходящее как бред. Не, ну славно, вот только что нормально ехал к себе домой, а потом очухиваюсь неизвестно где, без трусов, их здесь не носят, прикиньте, лежащим на какой-то огромной и страшно неудобной кровати. А надо мной склоняются какие-то бородатые рожи в высоких шапках. Ну, естественно, я заорал. А вы что, не заорали бы, если бы вам приснился такой кошмар? Сильно сомневаюсь. И все эти бородатые рожи внезапно загомонили, заголосили, причем как-то совершенно по-чудному, причем на совершенно незнакомом мне языке. То есть нечто знакомое как-то угадывалось, что ли, но было при этом неким образом вывернуто и почти совсем утонуло во всяких там Аз, Еси, Реку, Сирич и туевой хучи остального непонятного. Я немного полежал в полной прострации, пялясь на все, что творилось вокруг меня, а затем, слегка очухавшись, попытался собрать мысли в кучку. И спустя некоторое время пришел к выводу, что, несмотря на то, что не помню, где я, когда и как сюда попал, скорее всего, я где-то за границей. Но разве может подобный цирк твориться дома? А вот где-то далеко за рубежами но ведь разные же места есть. Это только из какой-нибудь Верхней Салды волшебная заграница, вся скопом кажется землей обетованной. А посмотрели бы салдинцы на какой-нибудь Сомали или Бангладеш. На нашем шарике есть такие места, что тридцать раз перекрестишься, что живешь в каком-нибудь благословенном Урюпинске, а не там. Уж я-то знаю, бывал. Как турист, естественно, и в сопровождении пикапа с охраной. Поскольку унылая европейская ухоженность человеку, прошедшему через самую гущу лихих бандитских девяностых, довольно быстро наскучивает и начинает хотеться чего-нибудь эткого, щекочущего нервы и вбрасывающего в кровь адреналин. Так что у меня и мысли не возникло, что я где-то в России, поэтому я и заговорил по-английски. Извините, вы не могли бы помочь мне связаться с ближайшим консульством российской фи. Причем начал я довольно бойко, но, едва произнеся эту фразу, тут же заткнулся. Потому что голос был не мой. Ну, совсем не мой. Какой-то странный, песклявый, совсем детский. Но на окружающих это мое заявление отчего-то оказало совершенно другое воздействие. Гоман стал более громким И я бы даже сказал, радостным, что ли. Хотя отметил я это как-то мельком, поскольку меня сейчас занимало другое. Я выпростал руки из-под одеяла, которым был укрыт, и округлившимися от удивления глазами уставился на них. Это были не мои руки. Это были руки ребенка. Такие пухлые, детские ладошки, и те его мать. А когда в горницу ворвался еще один бородатый мужик, правда, в немного другой шапке, красивой такой, расшитой, с меховой опушкой, с крестиком на макушке, и, наклонившись надо мной, заботливо спросил что-то вроде «О, з'язьм здоровше же ныне, санок!» Я не выдержал и заорал во второй раз, а затем потерял сознание. В следующий раз... Я очнулся ночью. Еще не открыв глаза, я понял, что лежу все на той же жутко неудобной кровати, представлявшей собой примитивную деревянную раму, на которую было навалено несколько, чуть ли не семь штук, хотя точную цифру я установил много позже, пуховых перин. Так что у меня от совершенно идиотского положения тела жутко затекли руки и ноги, а также разболелась поясница. Рядом с кроватью на чем-то вроде табурета сидела и дремала какая-то бабка, одетая в глухое длинное платье и закутанная до в платок, смутно напоминающий хиджаб. В комнате было сумрачно, но полностью захватить власть темнота не могла, поскольку в углу под потолком тускло горел примитивный масляный светильник. Я осторожно огляделся. С прошлого пробуждения ничего не изменилось. Я задумался.